Достиг ли он своей цели? Если нет, если убийца – психопат, то кто из нас на очереди? Кому предстоит умереть сегодня ночью? Можно ли спокойно разойтись по комнатам спать, зная, что убийца может войти к тебе в любую минуту? Может, это сосед по комнате, который только и ждет, как бы, повернуть ножом или задушить подушкой? Думаю, последнее наиболее вероятно. Кому придет в голову, что преступник может действовать так безрассудно? Разумеется, за исключением маньяка – итак предстоит бессонная ночь. Возможно, мы сумеем отдежурить одну ночь, но хватит ли нас на 22 ночи? Может ли хоть кто-то из нас быть твердо уверен в том, что он останется жив к возвращению судна? Судя по выражению лиц и дробовой тишине, такой уверенности не было ни у кого. Задумавшись над вопросом, который сам и задал, я понял, что он в особенности относится ко мне – Если преступник, убивающий без разбора, не маньяка, хладнокровен, расчетлив и поставил перед собой определенную цель, то следующая его жертва я. Не от того, что устранить меня входит в его намерение, а потому что я помеха в их исполнении. «Какова же должна быть наша тактика?» — спросил я. «Поляризуемся ли мы на две группы, одну из которых будет составлять девять невиновных, которые многозначительно посматривают на остальных тринадцать, а ведь 12 из них это придется не по душе». Тоже мы разделимся на чистых и нечистых и перестанем общаться друг с другом. Возьмем, к примеру, завтрашнюю съемку. Мистер Джерон и граф, насколько мне известно, отправляются к скалам. Один чистый, второй потенциально нечистый. Может быть, мистеру Джерону следует иметь для страховки еще одного чистого? Фейсман собирается на рабочей шлюпке обследовать побережье вдоль бухты и, возможно, чуть южнее, насколько мне известно, «Юнгбек и Хейтер вызвались помочь ему. Невиновность всех троих, как вы заметили, не доказана. Отправится невинная овечка вместе со злым волком или волками, а потом те вернутся и скажут, что бедняжка упала заборты и, несмотря на все их героические усилия, увы, погибла. Что уж говорить о великолепных ущельях в южной части острова. Точно рассчитанный толчок локтем, умело подставленная подножка, а высота около 500 метров. Костей не соберешь». — Сложная проблема, не так ли, господа? — Глупости, — громогласно заявил Отто. — Глупости и только. Неужели? — спросил я. — Жаль, что мы не можем спросить, что думает на этот счет Страйкер или Антонио, Холидей, Моксон и Скотт. — Когда ваша душа, мистер Джеран, будет созерцать с небес, как вас опускают в вырубленную во льду яму, это вы тоже назовете глупостью? Вздрогнув всем телом, Отто потянулся к бутылке. — Что же нам делать, скажите, ради бога? «Не представляю», — признался я. «Вы слышали, что я сказал мистеру гуэну Я вновь на службе у киностудии. В организацию экспедиции я лично не вложил ни гроша, но, как заявил мистер гуэн капитану Имри, сами бы вложили в нее все свои средства. Думаю, решение следует принимать на уровне совета директоров, трех его членов, которые все еще в состоянии это сделать». — Не соизволит ли наш служащий объяснить, что он имеет в виду? — попытался улыбнуться Гуин, но улыбка получилась невеселой. — Намерены вы продолжать съемки или нет, это решать вам. Если, по крайней мере, человек шесть будет постоянно дежурить в жилом блоке, внимательно наблюдая и прислушиваясь к происходящему, мы вполне вероятно сохраним свое здоровье в течение всех двадцати двух суток. Но тогда вы не снимете ни одного кадра и потеряете все вложенные вами средства. Не хотел бы я оказаться на вашем месте. У вас превосходные виски, мистер Джерн. Вижу, что оно пришлось вам по вкусу, — отозвался Отто, пытаясь съязвить, но в голосе его прозвучала тревога. «Не будьте скалидным», — ответил я, наполняя стакан. Настало время испытания душ, занятые своими мыслями, Отто и не слушал. Однажды, когда мы уже вышли из порта отправления, граф что-то сказал по поводу хрена, и меня словно озарило. как вспыхивает фитиль, к которому поднесли спичку. То же произошло и сейчас. Лишь теперь, заметив, что граф обращается ко мне, я спохватился, извините, задумался. Я так и понял. Граф внимательно взглянул на меня. Снять с себя ответственность проще всего, но как бы вы сами поступили? И, улыбнувшись, прибавил. «Считайте, что я снова кооптировал вас в совет директоров. Предложил бы самые простые решения». Сам собой сорвался с моего губ ответ. «Я бы застраховал себя от нападения сзади и снимал бы этот окаянный фильм». «Ах, так кивнул Отто». Граф Отто переглянулись, явно удовлетворенные предложенным выходом. «Но что бы вы посоветовали в данный момент? Когда у нас ужин?» «Ужин?» — заморгал глазами Отто. «Где-то около восьми, а сейчас пять часов. Соснуть часа три, вот что бы я предложил. И не советую никому подходить ко мне ни под каким предлогом. Попросить ли аспирина или ткнуть в бок ножом. Нервы у меня на пределе, я за себя не ручаюсь. А если я попрошу аспирина, вы меня не пришибете?» Откашлявшись, спросил Смит, «или чего-нибудь посильнее, чтобы уснуть, а то голова раскалывается. Уснете через десять минут, только имейте в виду, Потом вам будет гораздо хуже. Хуже быть не может. Ведите меня к себе, давайте ваше снотворное. Войдя в свою спальню, я повернул ручку окна с двойными стеклами и с трудом открыл его. А у тебя окно открывается? Ты ничего не упускаешь из виду. Незваным гостям трудно будет проникнуть к тебе. А как же иначе? Неси сюда раскладушку. Можешь забрать ее из спальни, мисс Хейнс, хорошо. Там как раз есть лишнее. Глава десятая. Пять минут спустя, закутавшись так, что только глаза оставались незащищенными от летящего в лицо снега и ветра, который уже не стонал, а выл по волчьи, пронесясь над стылыми плоскогодьями острова, мы со Смитом стояли у окна моей спальни. Я его закрыл, сунув сложный несколько раз листок бумаги между рамой и косяком. Ручки снаружи не было, Но я захватил с собой швейцарский армейский нож со множеством разных приспособлений. Таким откроешь что угодно. Мы посмотрели на просторную кают-компанию, из окна которой струился яркий белый свет и на тускло освещенной спальне. «О, в такую ночь честный человек и носа наружу не высунут, шепнул мне на ухо штурман. А что, если попадется бесчестный, еще не время? Отозвался я. Сейчас каждый начеку опасный прокашлятся в неподходящий момент. Позднее он или они, возможно, и вылезут из своего логова, только не сейчас.